Полковник Трэвис Прогулка по морскому берегу, теплый ветер, дующий с моря, прибой с тихим рокотом набегающий на песок. Что еще нужно для счастья отставному полковнику? Разве что пара сигар. И штаны до смерти надоело ходить с голыми ногами. Неуязвимый пилит рысью пересекал Ахийский лагерь на пути к ставке Агамемнона. Воины с удивлением смотрели на вечерний, едва ли не ночной, моцион героя. Пожимали плечами, переговаривались. Бегать промеж костров, перепрыгивать через спящих людей, не отвечать на обращенные к тебе приветствия. На то он и сын богини, чтобы быть похожим на других. Хотя тут все предводители, потомки олимпийцев. Агамемнон, против обыкновения, был в своем шатре один, без брата. Обдумывал план предстоящей битвы с закрытыми глазами или попросту дрых. Разбудила его перепалка несущих караулу шатра стражников и сына Пелея. Разобравшись, кто именно требует аудиенции, Атрид окончательно продрал глаза и велел впустить Пелида. Думаю, скоро он об этом пожалеет. Пелиц с размаху бухнулся на скамью, отказался от предложенного ему вина и сразу взял быка за рога. «Я пришел поговорить с тобой о размерах моей награды, Агамемнон», заявил он и, не мигая, уставился в глаза вождю вождей. «Проси все, что хочешь, богаравный пилит», сказал Агамемнон, не догадываясь, что за нефильтрованный базар, как выражаются русские братки, скоро придется платить. «Золото, драгоценности, вина, рабыни, ты получишь сверх все, что захочешь, ибо твоя доблесть не имеет себе равных». «Моя доблесть много значит для тебя?» «Конечно, Богоравный!» «Не столько доблесть, сколько пророчество», — подумал я. «Пророчество о том, что Трое не падет, если против нее не выступит Ахил. Тогда я хочу за нее соответствующей платы, измеряемой не в мерах золота и не в числе рабынь. Ты строишь империю, Агамемнон, великую империю, простирающуюся от края до края нашего мира. Это ведь твоя истинная цель. «Да. Ты войдешь в историю как великий завоеватель. Быть может. Я хочу быть рядом. Ты и так рядом, Богоравный», – осторожно сказал Гамемнон. Хитрый лис еще не понимал, куда клонит Пилит, но опасность почувствовал за километр. Ключ к империи – армия. Армия присягала на верность золотым Микенам. Следовательно, нельзя стать императором не праве Микенами. «Я хочу быть твоим наследником», – Безапелляционно заявил Ахиллес. «Но это невозможно, ведь мы с тобой не состоим в родстве». «Это досадное упущение, которое легко исправить», — сказал Пилит. «Награда, которую я прошу у тебя, твоя дочь, Ифигения». «Что?» — возопил Агамемнон. Ахил молчал. Ход был сделан. «Щенок!» Реакция Агамемнона оказалась именно той, на которую я и рассчитывал. Да кто-то такой, чтобы жениться на дочери владыки золотых Микен. Предводитель жалкой кучки мирмидонцев. Герой безроды и племени? Насчет племени — это он зря. Теперь завелся и Ахиллес. «Неизвестно, чей род древнее», — завопил он в ответ. «Мой отец, Пелей, великий герой, моя мать Фетида, дочь морских глубин. И даже если бы я был безродным бродягой, ты все равно выдашь за меня свою дочь, потому что без меня...» «Ты не возьмешь Трою, Атрид!» «Возьму! Я возьму Трою без тебя, щенок, даже если мне придется завалить ее стены трупами своих солдат! А ты можешь убираться домой, плыть на Скирос или в сам Тартар, потому что Агамемнон Атрид не нуждается в твоей помощи! Она понадобится тебе быстрее, чем ты думаешь!» Казалось, Ахилла в любой момент может хватить удар. Такой он был красный. «И еще ты будешь валяться у меня в ногах и ползать по песку вокруг моего шатра, умоляя меня выйти в поле. И ты, не дочь, жену свою будешь готов мне отдать. Никогда!» Так они орали еще минут двадцать. А потом разгневанный Ахил пулей вылетел из шатра царя царей, так же, как раньше, вылетел из собственного. Знаменитая свара Ахила с Агамемноном из-за женщины состоялась. Хотя и женщина имела место быть не совсем та, о которой говорил Гомер. «Чудесно!» – подумал я. «В ближайшее время Пелит не будет участвовать в войне, и значит у троянцев появляется лишний шанс. Ахил побежал к морю, а я продолжал наблюдать, как вождь вождей. В ярости мечется по своему шатру и посылает стражника за Минелаем и Нестором».